4 сентября 2019 года. Город Вильнюс. Офис лидера народного протестанта Беларуси Светланы Тихановской. Светлана Тихановская – Пилипчук, она же лидер народных масс. Она же пани почти президент, она же Света Котлета. Да как же так? Я ничего не понимаю. Еще совсем недавно все было хорошо. Я была лидером белорусского народного сопротивления, временно находящимся в изгнании. Меня как равную себе принимали президенты стран Восточной Европы. Я выступала на телевидении, призывала кары на головы тех, кто смел поддерживать старую власть. И была полностью уверена, что могучий альянс вне НАТО с легкостью сметет с лица земли прогнившую власть последнего диктатора Европы. Нас поддерживали даже некоторые российские деловые круги, которым была обещана доля при приватизации белорусских государственных предприятий. Потом бы мы их все равно обманули и ничего не дали. Но пока они были нам полезны. Мы даже не особо скрывали эту связь, чтобы Лукашенко наговорил лишнего и поссорился с русским президентом Путиным, уважение которого он начал терять с некоторых пор. Но когда мы начали проводить свой план в исполнение, все пошло совсем не так, как задумывалось. Поддержка Лукашенко внутри Беларуси оказалась гораздо большей, чем мы предполагали, и свергнуть его методами гражданского протеста не удалось. А когда соседние демократические страны пригрозили диктатору вооруженным вторжением, на Востоке от этих угроз проснулся хищный и кровожадный русский медведь. Одним ударом своей когтистой лапы он смел с карты мира Эстонию и Латвию, на смерть покусал Финляндию, смертельно ранил Литву и жестоко подрал Польшу. Стремительный разбег русских танковых колонн по той полосе, где у демократических стран вовсе не было войск, со вчерашнего дня отрезал Вильнюс и остатки литовской армии от территорий цивилизованного мира. Теперь вокруг нас Только дикие русские, истово ненавидящие европейскую цивилизацию. Еще более дикие советские штурмовики, которых Сталин прислал в наш мир, чтобы они уничтожили тут даже малейший намек на демократию. Я мечусь в полном отчаянии, как крыса по клетке, и никто не может мне помочь. Еще вчера мне оказывали королевские почести, со мной встречались высокопоставленные люди, я произносила с трибун речи, а сегодня всем плевать на меня на колени становись. Я больше им не нужна. Меня бросили на произвол судьбы, когда сами оказались в западне. Они будут спасать свою шкуру, а про меня и не вспомнят. И ужас. Холодный ужас опутывает меня при мысли о том, что со мной будет после того, как русские через колено сломают остатки литовской армии и его друзья от над руинами Вильнюса свои знамена». «Города брать они умеют, не жалея при этом ни своих, ни чужих. Если к тому моменту я буду еще жива, то меня схватят и отдадут Лукашенко, ведь я же его подданная. Думаю, все кончится тем, что меня расстреляют». «Проклятый диктатор. Он непременно сделает это, сделает показательно, чтоб другим неповадно было. Наверное, он даже сам будет присутствовать на моей казни. Он будет смотреть на меня своими холодными, похожими на два дула глазами, и улыбаться. Мерзкий тиран, душитель свободы. Сначала он упек в тюрьму моего мужа, а теперь его лапы вот-вот дотянутся и до меня. И бежать мне некуда, только сидеть и ждать своей участи, и сходить с ума от страха. Меня все время колотит дрожь, я не могу ни спать, ни есть. Я прямо чувствую холод могилы, которая меня ждет. Я не могу видеть себя в зеркале, оттуда на меня смотрит нечто бледное, с кругами под глазами, лишь отдаленно напоминающее жизнерадостную домохозяйку, которой так нравилось готовить и наводить уют. Господи, зачем? Зачем я поддалась на сладкие посулы? Размечталась о власти и ввязалась во все это. Почему до меня так поздно дошло, что меня использовали за неимением лучшего?» Я ведь совсем не гожусь ни в какие президенты. Я ничего не могу возглавить, потому что это не мое призвание. Я не умею произносить речи, не умею правильно двигаться. А началось все с того, что когда-то я решила, что мой священный долг – продолжение борьбы моего мужа за демократию и свободную Белоруссию. И некоторые успехи вскружили мне голову. Наверное, это женское тщеславие. Ведь мне рукоплескали, меня поддерживали. И я вообразила, что обладаю харизмой, и решила, что у меня впереди блестящее будущее, ведь мне так красиво его обрисовали. Лукашенко будет свергнут, мой муж выйдет на свободу, займет пост президента и поведет Белоруссию курсом демократии и свободы. А я буду блистать при нем в качестве первой леди, уже имея наработанную репутацию верной соратницы и бесстрашного бойца. Но ничему такому сбыться уже не суждено. И никакое чудо не исправит ситуацию. Чудеса происходят, но не в нашу пользу. Но кто же мог подумать, что все так обернется? Зачем вообще Сергею нужно было все это затевать? Ведь мы так хорошо жили. У нас было все, о чем только можно было мечтать. Дом, бизнес, прекрасные дети, возможность путешествовать. Но ему захотелось большего. И вот результат. Он за решеткой, и я оказалась втянута в смертельную игру. Я слишком слепо следовала за своим супругом. Мне тогда казалось, что иначе и быть не может. А ведь, положа руку на сердце, должна признаться, что жарить котлеты мне нравится гораздо больше, чем изображать из себя президента в изгнании. Ох уж эти котлеты. Я знала, что обо мне пишут в связи с этим дурацким высказыванием. Прозвище «Королева котлет» приклеилось ко мне намертво. Неприятно было читать все это. Становилось понятно, что меня вообще мало кто принимает всерьез. Собственно, я должна была это предвидеть. Но глаза мне застило тщеславие. Ведь это сказочный успех. Была обычной домохозяйкой и вдруг стала важной персоной, с которой за руку здороваются главы европейских держав, которая ездит с выступлениями по европейским мероприятиям, которые предоставлена квартира в прибалтийской столице. Но все это оказалось миражом. И как жаль, что ничего нельзя вернуть назад. Какая же и в самом деле дура. Я никогда не нравилась себе, когда смотрела записи своих выступлений. Мне становилось понятно, почему надо мной смеются. «Да этой женщине место на кухне!» И «Она будто королева под седлом!» Вот какие мысли возникали у любого человека и даже у меня самой. Дело было и во внешности, и в подаче себя. Но не так, совершенно не так должна выглядеть и держаться важная и уверенная в себе персона, называемая лидером и президентом. Как бы ни работали со мной специалисты, большинству тех, кто смотрел мои выступления, было ясно, что я не более чем кукла, которую дергают за ниточки и указывают, что говорить. Я каждый раз ужасно нервничала, когда оказывалась на организованных европейскими друзьями мероприятиях. Я чувствовала себя не в своей тарелке, не только из-за того, что не умею красиво говорить и без запинки отвечать на вопросы журналистов, а по большей части из-за того, что подсознательно догадывалась, за глаза все эти люди надо мной подсмеиваются. Но верить в это не хотелось. Если бы я была чуть умнее, то ни за что не согласилась бы на эту роль. Ну и, конечно, я была свято уверена, что в случае чего меня непременно спасут. И вот пришло горькое отрезвление. Никому больше нет до меня дела. Кто сам вовремя догадался сбежать, тот спасся. А все остальные могут считать себя покойниками. Былые речи о дружбе и взаимопомощи забыты, и теперь каждый сам за себя. Я тоже, холодея, жду своей участи. Мысли о могиле неотступно преследуют меня. Детям хорошо заметно мое настроение, и они стараются меня лишний раз не беспокоить». Что будет с ними, когда меня приговорят к казни? Какой ужас, что я натворила? Собственными руками разрушила свою жизнь и жизнь своих детей. Никакого снисхождения мне не будет. Уж в таких делах Лукашенко суров, и пытаться разжалобить его бесполезно. Нам удалось пошатнуть его власть и напугать этого последнего диктатора, а теперь он будет мстить насмерть. И уж тем более мне не стоит пытаться разжалобить Путина. А во-первых, я не его подданная. Во-вторых, я помогла устроить войну, которой этот новоявленный всероссийский император хотел избежать. Теперь он вынужден решать вопросы мироустройства и проклинает глупую бабу за то, что она вмешалась в хорошо продуманную игру. Но эти сожаления уже ничего не изменят. Я ошиблась. Я виновата. Но так не хочется умирать. Я уже обдумывала разные варианты бегства. Но все безнадежно. Я слишком заметно, меня знают все. И любой, к кому я могу обратиться за помощью, скорее сдаст меня на руки русским, чем действительно поможет выбраться в цивилизованную страну. Бежать надо было сразу, как только Путин объявил войну нашему альянсу вне НАТО, а не дожидаться у моря погоды. Но тогда мы верили, что на выручку уже сражающимся странам придут немцы, французы, англичане и американцы. Запад могуч, и русским перед ним не устоять. Это убеждение было непоколебимо. И только сейчас я поняла, что альянс вне НАТО для того и создавался, чтобы в случае неудачного развития событий страны старой демократии остались чистенькими и не при делах, а мы оказались бы один на один жестоким и могучим врагом. Нас просто принесли в жертву. Так что я сделала вывод – что у меня не осталось больше никакого выхода, кроме как сидеть в этой квартире и ждать. Ждать конца. И с тоской и громким сожалением вспоминать дорогие сердцу момента, ибо для меня теперь существует только прошлое, а будущего у меня нет. Страшно это осознавать, но я больше не буду себя обманывать. Как там Сергей, интересно? Знает ли он о том, что творится за стенами его тюрьмы? Догадывается ли о том, что со мной произошло? Все то, во что я так неосторожно влипла, началось именно с него. А ведь моим мужем мог стать и когда-нибудь другой. И тогда все было бы иначе. И уж точно я не сидела бы сейчас в чужой стране, объятая ужасом и предчувствием близкого и неотвратимого возмездия. А Лучше бы моим мужем стал какой-нибудь шофер или слесарь. Простые люди не лезут в политику, очертя голову. Их тяжелый труд к этому не располагает. А тому, кто живет относительно роскошно, всегда этого мало. И он начинает стремиться к власти. Ну а я? Я как жена поддерживала супруга. Не отговаривала его от опасных затей. Наверное, я идеальная жена. И оказалось, что это плохо. Возможно, я смогла бы повлиять на него, если бы была чуть поумнее. Впрочем, не знаю. Тут играет роль не только ум, но и характер. Мне бы не хватило характера убедить его в чем-то. Он очень упрямый и целеустремленный. И эти черты в нем меня и привлекали. Впрочем, что теперь сожалеть? Все кончено. Со дня на день русские начнут штурм города. Как это бывает, я видела по телевизору. Так они уже взяли Днепропетровск, Николаев и Кривой Рог. Счастлив тот город, который сдался им без боя. Но Вильнюс не сдастся. Для этого литовцев недостаточно сильно били по голове. По домам в упор будут бить тяжелые пушки и минометы. По улицам, пригибаясь, побегут одетые в тяжелые бронежилеты солдаты советских штурмовых бригад. А с воздуха на город посыплются бомбы. С горечью я понимаю, что Путин и Сталин были созданы друг для друга. У одного было больше оружия и снаряжения, чем солдат, а у другого наоборот. Все кончится тем, что над дымящимися разваленными, заваленными трупами в небо взовьются советские и российские флаги. И, возможно, среди бесчисленных тел защитников города и невинных жертв будут и трупы моей семьи. И кто-то, незнакомый, будет равнодушно и брезгливо переворачивать мое распухшее тело. И только если я переживу штурм, и этот дом уцелеет, в эту дверь постучат. Я, конечно же, открою сама. И поведут меня вежливые люди под белые руки туда, откуда нет возврата. А если мы выживем, но станем бездомными бродягами, то у каждого русского солдата будет листовка с моим портретом и обещание вознаграждения тому, кто сдаст эту глупую бабу в объятия КГБ. Я умру в любом случае. Как глупо. Как бездарно прожита жизнь. Мне легко было жить, ни о чем не думая, плыть по течению. Теперь я отчетливо вижу, что всегда боялась принимать решения. За меня их принимали другие. Мне оставалось лишь соглашаться. Идеальная марионетка. Глупая, бесхарактерная. Я никогда не умела блистать, но с чего-то вдруг решила, что у меня это получится. Это оказалось не так приятно и интересно, как я думала. Но убеждение, что я делаю нужное и правильное дело, и помогаю своему мужу, заставило меня идти дальше по этому пути. Тем более, что отступить уже не было возможности. Эх, Света Котлета! Так меня дразнили в детстве. Теперь это мем, всегда связанный с моей персоной. Если меня и вспомнят когда-нибудь, то только в таком насмешливо-пренебрежительном ключе. Дескать, была такая дурочка, которая внушили, будь то она президент. Была, да и кончилась, по причине своей собственной глупости. А еще она была предательница, это Света Котлета. Изменница Родины. Шлюха и международная проститутка. Продажная шкура. А вот и все, что останется в мире после меня. 5 января 1943 года. Турецкая республика и окрестности. Операция Агамемнон. После того, как Турецкая Республика отказалась следовать плану своего преобразования в советский протекторат, обладающий лишь формальными признаками суверенитета, товарищ Сталин назначил командующим на Фракийский фронт генерал-армии Жукова, приказал максимально форсировать подготовку к операции Агамемнон и поставил об этом в известность посла Российской Федерации в СССР товарища Иванова. Мол, ваши миротворческие усилия ни разу не удались, поэтому резать будем, не дожидаясь перитонита. И когда тут у нас полетят клочки по заколочкам, то и ваш помидор Паша Раджеп Таиб Эрдоган вполне может взбрыкнуть, так что мало не покажется. И вот ведь, что характерно, никому и в голову не пришло просить советского вождя отложить или отменить операцию. Бесполезно это, да и вообще способно раз и навсегда испортить отношения. Ибо не ради чистого свирепства товарищ Сталин задумал ликвидировать государство потомков османа, а только лишь из одних национальных интересов. Гнойный нарыв на советской границе должен быть устранен. А все народы, когда-либо претерпевшие со стороны турок мучительное насилие, должны испытать момент глубокого морального удовлетворения от безвозвратной кончины старого и жестокого хищника. Поэтому помимо 6, 9, 18 армии и подвижной мехгруппы генерала Лилюшенко в операции "Агамемнон" планировалось задействовать армию Болгарии, остатки армии Румынии, части Югославской народно-освободительной армии и отряд Греческого народно-освободительного движения. А у всех этих людей, особенно у греков, переживших резню христиан, случившуюся уже при демократическом Ататюрке в первой половине 20-х годов, зуб на турок имелся просто огромного размера. В Северной Греции, приобретенной по итогам Второй Балканской войны и Первой мировой, Процентов 70-80 населения были либо беженцами из Смирны и других районов компактного расселения греческого населения, либо их потомками в первом поколении. Эта пауза длиной в месяц понадобилась еще и для того, чтобы Ромель в Египте, получивший пополнение людьми и техникой, форсировал Суэцкий канал. Пересек Синайские пески и двинулся на север по Палестине, по пути разгоняя немногочисленные британские гарнизоны и вызывая восторг у бедуинских вождей, уже нарекших его новым Салах-ад-Дином. Еврейские поселенцы в своих кибуцах замерли от испуга, но на этот раз гроза прошла мимо. Во-первых, лис пустыни не разделял антисемитских заморочек своего бывшего фюрера. Во-вторых, генеральный заказчик, то есть герр Сталин, не собирался платить ему ни за разорение еврейских поселений, ни за их защиту. Так что эти люди были ему безразличны. Единственное, что он сделал перед началом похода, через уважаемых людей предупредил боевиков «Хаганы» что он мирно идет мимо, без намерения кого-нибудь обидеть. Но если на его солдат случится хоть одно нападение, то он без гнева и пристрастия сотрет с лица земли все близлежащие поселения избранного народа. И так будет до тех пор, пока нападения не прекратятся. Авторитет у Ромеля имелся вполне конкретный, поэтому все заинтересованные люди поверили в это предупреждение и ни одного нападения не случилось. Миновав Палестину, частная военная компания Африка вступила в Сирию, где по согласованию с местными властями первым делом посетила порт Тартус, чтобы принять несколько кораблей с материальным снабжением и пополнением людьми, после чего передислоцироваться в район Алеппо. И сразу же туда, для переговоров, прибыл лидер курдского сопротивления Мустафа Барзани. И его старший, но менее известный брат Ахмед. Мустафа Барзани – это военный гений и харизматический лидер, такой же как Лис Пустыни, а Ахмед – всего лишь его старший брат. По плану Агаминмон, эти двое должны были сделать больно и очень больно не только туркам, но и англичанам. Поблизости от советских границ не должно остаться никаких британских колониальных владений. Курдистан, как и сказал советский вождь, должен быть единым и свободным, и ни у потомков осман, ни у британцев не будет никакой возможности помешать исполнению этих планов, владыке большевистского полумира. По обе стороны турецкой и иранской границы курдам есть что предъявить людям, считающимися сейчас хозяевами положения. Тем более, что с больших белых самолетов в район активной деятельности отрядов пешмерга уже сбрасываются парашютные контейнеры с оружием, боеприпасами, медикаментами и средствами связи. В Анкаре, конечно же, встревожились от всего происходящего, ведь одновременно со всеми этими действиями Сталин резко нарастил свои группировки в Болгарии, Закавказе и Иране. Даже с учетом отправки экспедиционной группировки за ворота после разгрома Германии, у советского командования вначале оказалось просто неприлично большое количество войск. Острый запах последней войны, после которой не будет уже ничего, витает над обреченной Турецкой республикой. А вот для Роммеля самое главное заключается в том, что это его последняя операция в родном мире. Как только все закончится и Турция будет повержена, частная военная компания Африка погрузится на пароходы, чтобы через Мариуполь отправиться к Донецким вратам для переправки в Германию XXI века. К тому времени там сложатся все условия для осуществления плана Одиссей. От осознания масштаба грядущей задачи, Этого незаурядного человека время от времени пробивает острый мандраж, ведь фактически ему предписана роль нового Моисея, спасителя немецкого народа из американской неволи. Но как бы то ни было, часы исправно до последней секунды отсчитали то время, которое для Турецкой Республики могло считаться предвоенным. Ровно в шесть часов утра загрохотала артиллерия на болгарско-турецкой границе. Главный опорный пункт турецкой армии на этом направлении город Эдерне Андреанополь, через который проходит железная дорога и шоссе, связывающие Европу со Стамбулом. А дальше ситуация развивалась по законам жанра, тем более что командовал во Фракии маньяк сокрушительных таранных ударов генерал Жуков, прямо напротив Эдерне, где турецкая армия спешно возводила узел полевой обороны наносила удар 9-й армии генерала Глаголева, усиленная артиллерийскими частями РВГК, год назад помогавшими взламывать германскую оборону под Невелем, а также кое-какой трофейной техники, в том числе 600 миллиметровыми самоходными мортирами Карл и Ела. И было зрелище этой артподготовки столь ярким, шумным эффектом что привлекло к себе все внимание турецких генералов. А зря это они так. Когда имеешь дело с людьми, учившимися непосредственно у марсиан, за руками следить надо повнимательнее, а то пропасть могут не только серебряные ложки. Одновременно с таранным ударом 9-й армии начали наступление 6-я армия, выступившая из района Малко-Тернова на Кырклариле-Бабаэске, а также 18-я армия, форсировавшая марицу сумерич в районе Ипсалы, и своими кавалерийскими подразделениями стремительно рванувшаяся в направлении тикержак чуркезгей И одновременно с этим в тыл врага, перерезая трассу эдерне люли -Лю еще затем на вертолетами выбросили десантно-штурмовую бригаду под командованием прославленного в ином мире майора Цезаря Куникова. Десантники были вооружены по принципу «кашу маслом не испортишь» с танковыми и крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами, а также противотанковыми ракетными комплексами устаревших для 21 века моделей. Также в качестве средства усиления, на уже готовой плацдарм, вертолетами Ми-26 была доставлена батарея ЗСУ-23, самодельный гибрид МТЛБ. И ЗУ-23 – рогатка. Схема фракийской операции скорее напоминает не классические клещи, а ножницы, когда ударные группировки не встречаются во вражеском тылу, а заходят друг за друга. Зато у турецкого командования положение похоже на Тришкин кафтан, когда дыра повсюду и штопать их уже нечем. Основная группировка в 300 тысяч штыков при артиллерии, которой командует лично фельдмаршал Фавзи Чекмак, расположена в Идерне. Еще 100 тысяч и единственная в Турции бронетанковая бригада дислоцирована в городе Люлибугас. Направление на Эпсалу прикрывает 50 тысяч аскеров старших возрастов и еще 50 тысяч составляют пограничную стражу и жандармерию. К турецкому счастью, население на этих территориях вполне лояльное, так как от всех греков и болгар удалось избавиться еще 20-30 лет назад. Удар был тем более неожиданным, что пришелся на время очень плохой погоды. Низкая облачность, снег с дождем и сильный ветер до предела должны были затруднить наступательные операции. Но поди ж ты. Тяжелая артиллерия гремит не переставая, в дребезги разнося полевую оборону. Следом за огневым валом движутся тяжело бронированные машины разграждения модернизированной КВ-1, и массированные арт-самоходы с крупнокалиберными пушками, поддерживающие отряды штурмовиков. И только следом за ними наступают танки и пехота. И это все, что Чекмак, Паше известно на данный час, потому что советский десант в тылу сделал невозможной посылку курьеров. Проводные линии связи перерезаны, а радиостанция не принимает ничего, кроме шипения и свиста. А на других участках для турок все складывается отвратительно. И если 6-я армия в основном сражается со скверными погодными условиями в зимних горах, используя для этого те же самые машины разграждения, то у 18 армии все веселее. Пограничный пост через Марит-Сумерич достался советско-болгарским войскам практически неповрежденным, и после того, как передовая механизированная бригада сбила приграничный заслон, к полудню овладев Ипсалой, вперед пошли кавалерийские корпуса Даватора и Белова, и туркам уже нечем их сдерживать. На Кавказском направлении ситуация развивалась аналогично, только там перевес сил Красной Армии над турками был еще более значительным, чем во Фракии. Поэтому наступление на Трабзон вдоль берега Черного моря, Ардахан и Карс развивались в темпе 20 км в сутки. Сказывалось тотальное превосходство Красной Армии в артиллерии и авиации. А также на скорость операции существенно влияло вертолетное десантирование горнострелковых частей на направлениях главных ударов, в силу чего отступающие от границы войска противника оказывались в положении между молотом и наковальней и погибали или сдавались в плен до последнего человека. На направлении ударов частей Красной Армии, дислоцированных в Северном Иране и в полосе ответственности частной военной компании Африка, регулярных воинских частей Турецкой Республики не было вовсе, а имелось только военизированная жандармерия, предназначенная подавлять волнение местного курдского населения. И абсолютно безразлично, как будет уничтожен жандармский блокпост из мешков с песком влепит ли по нему бомбу, перевернувшийся через крыло германский штукас, или же его накроет пакетом РС-82, советский штурмовик «Чайка». Результат в любом случае будет одинаковый. Разбросанные, изуродованные трупы жандармов и дорога открытая для продвижения кавалерийских и механизированных частей, вместе с которыми идут очень злые бойцы пешмерга. Все еще только начинается, но уже ясно, что в дальнейшем ничего не останется таким, как прежде. 6 января 1943 года. Полдень. Турция. Анкара. Площадь Козылай. Дворец президента Турции Чанкая. Президент Турецкой Республики Исмет Ининю, урожденный Мустафа Исмет Паша. Президент Ининю молча смотрел на пылающий в камине огонь. И мнилось ему, что это пламя пожара, в котором сейчас сгорает Турецкая республика. Большевистский падишах Сталин не ограничился наступлением на Стамбульском и Кавказском направлении. У него нашлись ресурсы для того, чтобы поджечь государство Осман буквально со всех четырех сторон, и даже мерзавец Роммель не остался в стороне от этого дела. Прогулявшись по британским владениям непринужденной походкой разбойника с большой дороги, лис пустыни вышел в Сирию и уже оттуда со стороны Алеппо совершенно беспрепятственно вцепился острыми зубами в турецкий зад. У этого нового кондотьера имеется прекрасно вышкаленное и вооруженное войско, которому разрозненные подразделения жандармерии не в состоянии оказать никакого сопротивления. И что хуже всего, вооруженное вторжение со стороны Сирии и оккупированного советскими войсками Северного Ирана спровоцировало массовое восстание на всех курдских территориях. В настоящий момент у Турецкой Республики для подавления этого восстания нет ни одного лишнего солдата или жандарма. И курдские вожди об этом знают. В воздухе над приграничными районами, которые вдруг разом стали прифронтовыми, Господствуют советские и ромелевские самолеты с особым азартом, охотящиеся за грузовым и даже легковым автотранспортом. В этих нищих краях автомобиль может принадлежать либо армии с жандармерией, либо иным государственным службам, а местные жители, вне зависимости от их достатка, обходятся гужевым транспортом, в основном арабами, запряженными парой неприхотливых осликов. Поэтому русские, немецкие и итальянские пилоты, атакуя передвигающиеся по дорогам автомашины, не боятся ошибиться и поразить непричастных ни к чему гражданских лиц. Потери страшные. Прошел всего один день, а Турецкая Республика уже истекает кровью. При этом президент Ининю понимал, что его слова о том, что пусть сначала русские возьмут Стамбул, и только потом можно вести с ними переговоры, были довольно глупыми и самонадеянными. Практически сразу, как Нуман Меменчи Оглы передал в Москву ноту с отказом от выдвинутого Сталина мультиматума, генерала Рокоссовского на фракийском направлении сменили на генерала Жукова, в германском генералитете, имеющего неофициальное прозвище «Смоленский мясник». А Этот генерал, талантливый вы ученик марсиан Отличается особым пристрастием к уничтожающей огневой мощи тяжелой артиллерии и считается мастером проведения операций на полное уничтожение войск противника. Была группа армии «Центр», и вот ее уже нет нигде, а есть бесчисленные ряды «Березовых крестов» в русских полях. Уже в тот момент, когда Инини узнал об этой подмене, в душе ему закралось нехорошее подозрение – но он старался гнать его подальше. Впечатляло и то, что Сталин готовился к этой операции, обстоятельно и не спеша, собирая со всех Балкан всех тех, кто хотел бы отомстить туркам за былое страдания и унижение, И не только с Балкан. Роммель привел с собой отряды арабских удальцов, желающих покуражиться над турками за былое угнетение и пренебрежение. И уже в Сирии к нему... Присоединились курдские головорезы, а в составе Советского Кавказского фронта имеется большое количество армянских добровольцев, не забывших про 15-й год. Не стало для турецкой разведки тайной и прибытия к дерне артиллерийских полков особой мощности, включая трофейные германские образцы. Смоленского мясника снабдили всем необходимым инструментарием для того, чтобы не только по всем правилам забить турецкого быка, но и разделать тушу на порционные куски. Но телеграфировать в Москву о том, что он передумал и готов согласиться на все выдвинутые условия, для Ининю тоже было немыслимо, хотя бы потому, что в таком случае неизбежен военный переворот. Какие-нибудь молодые прогрессивные офицеры с европейским образованием свергнут и расстреляют нынешнюю власть, только для того, чтобы все так же втравить Турцию в войну, которую ей не пережить. С законным президентом в последний момент в замолившемся о по пощаде русский под дешах разговаривать возможно будет, а с главарями хунты уже точно нет. Фельдмаршал Фавзи Чикмак бесследно сгинул в Эдерне. В настоящий момент известно только, что город окружен советскими и болгарскими войсками, и там днем и ночью идут бои, сопровождающиеся кананадой орудий особо крупного калибра, что слышно издалека. Бронетанковая бригада, попытавшаяся из люли-бугаза прорваться на выручку осажденной в Эдерне группировки, в полном составе сгорела на большевистском заслоне расстрелянная мощным и дальнобойным марсианским оружием. На южном направлении наступающая от Ипсалы группировка русских еще вчера вечером овладела населенным пунктом Кишан, расположенным в 30 километрах от границы, и выдвинула авангарды еще на 10-12 километров дальше к востоку. А еще президента Ининю интересовало, каким образом врагу удалось взять под контроль заминированный пограничный мост через Мерич. Была это работа тюркоязычных диверсантов, одетых в турецкую военную форму, или же банальный бакшиш в руки пограничному начальнику. Впрочем, о том, что Стамбул обречен, Ниню знал с самого начала. Слишком уж несопоставимы были силы сторон. Численность войск, качество оружия и боевой опыт. И даже не важно, сколько времени понадобится войскам генерала Жукова для завершения операции, месяц или всего неделя. При султанах утрата Стамбула была бы для турецкого государства катастрофой, а сейчас этот город уже потерял свое сакральное значение. Гораздо хуже то, что происходит на Востоке. Там почти половина страны находится под угрозой восстания курдов, и что хуже всего, и русские комиссары, и Ромель эти настроения поощряют. Нуман Меменчи Аглы, прибывший по вызову в президентский дворец, подтвердил эти подозрения. «Скорее всего», – сказал он, – «после нашего отказа подчиниться, господин Сталин решил полностью стереть турецкое государство с лица земли». Все имеет свою цену, а излишнее упрямство тоже. Если первоначальный план нашего добровольного перевоспитания предусматривал, что мы войдем в состав советской системы целиком, то теперь, когда уже пролилась кровь, нас будут резать на куски, возвращая болгар в Афракию, армян в Западную Армению и греков в Измир. А курдов и возвращать никуда не надо. Они и так занимают почти половину нашей территории. Скорее всего, турецкими останутся только окрестности Анкары, и не более. И не стоит опасаться только уничтожения нашего народа или его изгнания с родной земли. Первое вообще не в стиле русских, а для второго тут у нас совершенно недостаточная степень ожесточения. Вот если даже после военного разгрома мы продолжим упрямиться и будем оказывать подпольное вооруженное сопротивление, Тогда турецкую нацию могут разбросать по необъятной России, по одной семье на деревню, с приказом выучить русский язык, принять большевистскую веру и жить как все. Да вы и сами знаете, что любой султан времен расцвета Османской империи поступил бы точно так же с непокоренным народом. И только в крайнем случае приказал бы истребить упрямцев до последнего человека. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее уверяюсь в том, что первоначальный план господина Сталина был пределом человеческой доброты и гуманизма, и с каждым днем войны условия, которые он предъявляет потомкам осман, будут становиться только хуже». «И что же?» – спросил президент Ининю. «Вы считаете, что мы должны просить пощады у красного падишаха прямо сейчас?» «Сейчас рано» покачал головой Нуман Миминчи оглы. «Господин Сталин от нашей капитуляции, конечно, смягчится. Вот наш буйный, прямо сказать, кровожадный народ такого не поймет. Свергнет нас и убьет. А в результате будет то же самое, от чего мы стремились убежать. А в тот момент, когда наши люди поймут, что взвалили на себя ношу не по силам, Никаких просьб с нашей стороны уже не потребуется, потому что все свершится само собой. И всякое подобие организованного сопротивления будет сломлено. В лучшем случае от нас с вами потребуется только подписи на акте безоговорочной капитуляции, который потом можно будет сдать в Музей русских побед. Чекмак Паша ведь не просто так отправился в войска на самое горячее направление во Афракию. Если он. Пойдет в бою с неверными, то сразу попадет в рай к гуриям, как борец за веру. Чик, и уже там. Об окружении вечных девственниц, в то время как мы с вами тут будем мучиться, пытаясь совершить невозможное. После этих слов министра иностранных дел в кабинете президента Турецкой Республики наступила тишина. «Не Ининю, ни Нуман, не Аглы не видели хоть сколь-нибудь достойного выхода из сложившегося положения. Более того, помимо своей воли, они оказались вовлечены в поток бурных событий, в которые швыряют их туда-сюда, не спрашивая, чего они хотят, а чего нет. «Все, что не делается, происходит только по воле Аллаха», – сдавленным голосом произнес президент. «И не нам, слабым людям, противостоять тому, что решил Всевышний» разгневавшийся на потомков осман. В ответ министр иностранных дел только скорбно промычал, ибо не видел никакого смысла в том, чтобы комментировать очевидное. Открыв полтора года назад врата между мирами, Всевышний выразил свою волю, чтобы ничего не осталось таким, каким оно было прежде. И вот волны изменений докатились и до Турции. Нуман Меменчи оглы уже решил, что когда он вернется в свой дом, то сразу же примет яд, который убьет его максимально быстрым и безболезненным способом. Потому что у него нет никакого желания ставить свою подпись на бумагу, означающую окончательную ликвидацию турецкого государства. Такая историческая роль не для него. 7 сентября 2019 года. Город Вильнюс и окрестности. Ближние и дальние. Еще 5 сентября наступающие северо-советско-российские войска в районе населенного пункта Электринай перерезали дорогу между Каунасом и Вильнусом. А с 6 числа столица Литвы оказалась в полной осаде, так что и мышь не проскочит. Впрочем, и до этого дня трупами лесных братьев покинуть город могли только местные, у кого на окрестных хуторах и в мелких населенных пунктах имелась родня или хотя бы знакомые Российских и белорусских релакантов эта возможность не касалась в принципе. Люди, они не местные, языка не знают, и вытаскивать их, рискуя жизнью, никто не будет. А этой пустоголовой публикой Вильнюс был набит как... Верша глупыми карасями. Впрочем, это была проблема исключительно самих этих людей. Ни одна из сражавшихся сторон не принимала во внимание их интересы. Для одних они были обузой, для других добычей интересной и не очень. Штурм начался еще во второй половине дня 6 сентября, когда передовые штурмовые отряды, продвигавшиеся с северного направления, зачистили от легковооруженных ополченцев, в основном местных жителей. Пригородные поселки и вышли на непосредственные подступы к многоэтажной застройке. И в тот же день российско-белорусские войска, наступавшие со стороны Лиды, завязали бои за Вильнюсский аэропорт. Еще два года назад российские генералы упали бы в обморок от одной только мысли, что им придется штурмовать город 60-тысячным населением. Но отвоевав за вратами почти полтора года, они набрались здоровой наглости и амбиций. Сняли с полок запыленные за 70 лет методички с опытом, 4 лет победоносной войны, собственной истории, воспользовались сами и поделились с советскими товарищами. Стурмовиков товарищ Сталин готовил на совесть, в основном на тот случай, если после смерти Гитлера Германия не сдастся, а объединившись с англичанами, продолжит войну против СССР. Вот тогда каждый крупный город должен был стать арендой жестоких уличных боев за каждую улицу и за каждый дом. Правда, в той войне этот опыт пригодился только эпизодически, ибо смоленское сражение, с которого начались штурмовые войска, протекало в основном в чистом поле, да и в других местах почти до самого конца удавалось избегать сражения за крупные города. Необходимость задействовать штурмовые бригады возникла только во время восточно-прусской наступательной операции при штурме Мемеля, Кенигсберга и Данцига, превращенных германским командованием в города-крепости. Потом, уже на этой стороне врат, советские штурмовые бригады помогли сломать оборону националистов в Николаеве, Кривом Роге и Днепропетровске. А через некоторое время часть из них поучаствовала в зачистке до белых костей города Хельсинки. И теперь перед ними лежит древний Вильнюс, заросший по самые уши русофобией, антисоветчиной и каким-то хтоническим, цеевропейским сомнениям. А ведь со времен Ржечи, Посполитной, в той же Франции поляков и литовцев не считали зацивилизованных людей, а воспринимали как белокожих дикарей, ничем не лучших, чем чернокожие и краснокожие. За все надо платить, и за роль заводилы активной антироссийской политики в том числе. Ведь это именно Литва с 90-го года была в первых рядах борьбы за европейскую идентичность. А Эстония и Латвия ей только поддакивали. А то как же, ведь у Литвы была когда-то своя государственность, которую та, правда, профукала, вступив в унию с Польшей. А две остальные прибалтийские страны после крушения Российской империи были созданы странами Антанты из дерьма и палок на пустом месте. Впрочем, бойцам советских штурмовых бригад вся эта история была глубоко параллельна. Им приказали взять этот город штурмом, и они это сделают, невзирая ни на что. Местное население для них, как и в родном мире, это всего лишь пособники нацистов. К женщинам и детям приказано проявлять гуманность если, конечно, они не вооружены и не оказывают сопротивления. А мужчин, будь они сдадутся в плен, следует проверять на участие в боевых действиях. При этом выявленных боевиков в штатской одежде приказано считать участниками незаконных вооруженных формирований и помещать отдельно от настоящих военнопленных, по всем правилам обмундированных в форму Регулярной армии Литвы или любой из стран НАТО. Но и генерал-майор Черняховский, командующий штурмующим город с водным ударным корпусом, предъявил запертым в Вильнюсе остаткам литовской армии ультиматум в суворовском стиле. «Сдавайтесь или будете уничтожены». Едва рассвело в воздухе, взвелись жужжащие разведывательные квадрокоптеры и тяжелые БПЛА самолетного типа несущие на себе станции лазерной подсветки для активных снарядов, оснащенных комплексом самонаведения «Угроза», а также всего комплекта корректируемых минометных мин и артиллерийских снарядов. На крышах многоэтажных домов, где уже заняли позиции вражеские снайперы, расчеты ПТРК и даже минометчики разорвались первые мины. И в то же время зависшие низко над лесом ударные вертолеты, оснащенные комплексами противоснайперской лазерной разведки, осматривали ряды окон, обращенных в сторону позиций советско-российских войск. Особое внимание раскрытым Настежокнам, Не блеснут ли в темноте проемов линзы оптических приборов. Несколько пусков противотанковых ракет и советская штурмовая пехота выходит из-за прикрытия стволов деревьев. В большинстве случаев расстояние от опушки леса до домов 20-40 метров. Дистанция пистолетной стрельбы или плевка из ранцевого огнемета. Атакующих уже ждут. На нижних этажах раскрываются окна, и начинается истеричная стрельба из всех стволов вплоть до пистолетов. В ответ первая волна штурмовиков рывком бросается вперед к обещающей безопасность стене здания. А второй эшелон бьет по обозначившимся огневым точкам и стрелкового оружия, подствольных гранатометов и тех самых ранцевых огнеметов. Последнее самое страшное, потому что помещение, в которое попал плевок жарко-пылающей смеси, тут же охватывает яростно ревущий пожар. Но это еще только начало. Впереди у штурмовиков внутренние дворы – где перекрестная стрельба ведется из каждого окна и из каждого балкона. В дело идет все. Штурмовые самоходки СУ-122, СУ-152 и СУ-208, лобовая броня которых плотно увешана плитками динамической защиты. Тяжелые фугасные снаряды обрушивают стены многоэтажных домов, открывая штурмовой пехоте дополнительные входы, не предусмотренные планом здания. Этих монстров советского танкопрома, выпущенных вместо бесчисленного количества 34 и КВ, плотно опекают бойцы штурмовых бригад. И любой литовский солдат с гранатометом, показавшийся на открытой местности или балконе дома, тут же становится мертвым. Возвратившись внутри дома, штурмовая пехота ведет себя бесцеремонно и безжалостно при необходимости подрывая внутренние перегородки и убивая при малейшем намеке на сопротивление. Этаж за этажом, дом за домом, улица за улицей, кровавая мясорубка городского штурма покатилась от окраин к центру города, не делая перерывов ни на обед, ни даже на ночь. Имеются, конечно, в ходе штурма убитые и раненые штурмовики, подбитые самоходки и даже сбитые вертолеты огневой поддержки. Но силы обороняющихся и их решимость биться до последнего человека тают гораздо быстрее наступательной мощи атакующих. И нету остатков литовская армии и никакой надежды на помощь извне, потому что к полудню седьмого дня значительно меньшая советская группировка дотла зачистила город Каунас, который защищали только легко вооруженные местные ополченцы. В охрану концлагерей, с позволения сказать. Солдаты еще годились, а вот сражаться против железнобоких сталинских берсеркеров не могли ни в каком виде. К тому же польская армия мирного времени, на которую прежде возлагались все надежды, в полном составе увязла в боях за сходние сходные кресы в Белоруссии и под натиском контратакующих советских и белорусских частей уже сделала свои первые шаги назад. А в Калининградской области и Западной Литве уже скопилась мощь, способная в течение самого короткого времени обрушить и Польскую республику. В Варшаве об этом знают, а потому озабочены сохранностью собственной шкуры, а не помощью уже проигравшему союзнику. Союзники по НАТО готовы оказать поддержку только без непосредственного участия в боях. А объявленная всеобщая мобилизация приносит не столько пополнение живой силы, сколько всеобщий хаос. Мало кто из поляков мужского пола, находящихся в здравом уме и ясной памяти, хотят сложить свои головы за Польшу от моря до моря имени пана Дуде. Выкрикивать на митингах националистические лозунги и заливать краской памятники советским солдатам-освободителям, эти люди еще согласны. А вот кидаться в пасть оскалившему зубы русскому медведю не хотят категорически. В прежние времена народ рванул бы подальше от войны в Германию, Голландию и Великобританию. Мол, мастеровитые сантехники нужны везде. Но сейчас Западная Европа закрыта на карантин, и границы заперты на мертвый замок. Так что поток беглецов устремился в сторону чешской и словацкой границы. Из этих стан относительно несложно можно попасть в Венгрию, а она с недавних пор с русскими не воюет. И это обстоятельство бесит пана Дуду, сильнее всего прочего. Он, в Польшу любимой женой Вашингтона, хотел вознести этих людей на вершину мировой славы. Они бегут от своего счастья, как от огня. К тому же в Польше имеется такая неподъемная обуза, как украинские беженцы правдами и неправдами, выбравшиеся с территории своей страны тогда, когда там только начали летать туда-сюда русские ракеты. В армию это быдло не призовешь, даже если это мужчины в самом расцвете лет, и работать не заставишь, ибо запросы у них, как у британской королевы. А еще им требуется платить пособия, оплачивать жилье и сдерживать все нарастающий гнев аборигенов, готовых палками гнать этих... Курф обоего пола обратно на Украину прямо в зубы Путину и Сталину. Это пана Дуду тоже бесит, правда чуть меньше, чем положение с мобилизацией. Он бы и сам разогнал этих холопок и холопов на все четыре стороны, но пан Пенс требует держать этих людей у себя и даже обещает оказать Польше помощь финансовыми траншами и оружием как стране, сражающейся с мировым коммунизмом и глобальным союзом автократий. А деньги, оружие пану Дуде нужны и даже очень, ведь это главные ресурсы войны, и именно они у небольшой страны первыми подходят к концу.